Доказательство любви. Я вас люблю, чего же более? Как мне себя вам доказать? Когда вас любит человек, это прекрасно, но когда вас любит прекрасный человек, это божественно. Беда вся в том, что нуждающихся в любви много, а Иисус один и к тому же умер или нет. Может, мы чего-то не знаем? Я вам хочу рассказать одну историю. Встретил парень девушку, и были они, как все. Вино пили, пельмени ели, и была у них мечта жить долго и счастливо. Ровно через 10 лет она его бросила и оставилась с двумя детьми. А через пять лет она умерла от пневмонии. Тут и сказочки конец, кто слушал – молодец. Но бывает и продолжение – Пришла принцесса в белом платье И полюбила красномолодца И воспитала она его детей как своих И жили они долго, но не зажиточно И дело даже не в том, чтобы терпеть друг друга и прощать А в том, чтобы быть настолько прекрасными Что не любить вас, ну просто никак нельзя Я вылепил тебя из глины Я сочинил тебя в стихах Я полюбил твой образ, милый. Забыть его теперь никак. Как так выходит? Мы создаём себе идеал и свято верим в него. Потом выбрасываем его в забвение и создаём новый идеал. «Я вас вчера еще не знал. Сегодня, вылепив я Бога, все круги ада опознал, когда любовь к тебе создал. Зачем тебя красивей сделал? Зачем создал тебя мудрей? Была ты просто недотрогой. Теперь ты выше королей». Ты говоришь, от счастье плачут, Ты улыбнешься, все светлей, Оргазмом вспыхнешь ты прекрасным, Весь мир становится добрей. Ты плачешь, дождь, гроза и тучи, Ты пашешь, пашет вся земля, Скучаешь ты, и мир в моменте Ждет пробуждения тебя. Теперь и я зависеть буду От той любви, что сам создал, И никогда я Не забуду того, что раньше и не знал. Есть самосознание. Если самосознание – это шарик для пинг-понга, то я бы хотел управлять ракетками, а не просто тупо жить в шарике. Моя муза навсегда – Лена, вечная жена. Ты бессмертие в творении смертельно хороша. Мог ли я сказать когда-то, что найду в тебе себя? Как кривое отражение вижу то, что не всегда. Пусть не сразу, но я понял. Доверяя все тебе, нахожу дорогу к небу. Нахожу я путь к душе. Все, что я когда-то создал, это все любовь к тебе. Пусть не сразу, но я понял. К Богу путь – это к тебе. Она читает мои мысли Она терпит, она ждёт подходящего момента, и когда он наступает, она действует. Она всё делает правильно. А я, что я, просто живу и наслаждаюсь своей причастностью к святому. Она не всегда была такой. Время, практика и жизнь – Когда я повстречал тебя, я думал, девочка дурная, А ты сказала, я твоя навеки вечной и любимой. Вот так рождается беда, вот так взрываются мгновения, Приходит вдруг в душе весна и наступает наслаждение. Когда я повстречал тебя, я думал, это совпадение, Как лето в зиму влюблено, моя душа в твое видение». Вот так приходит понимание, что я один, и ты одна. В необратимом ожидании одна лишь жизнь, одна любовь, одна душа. И песня одну судьба божественно пропела. Единственным доказательством любви является сама любовь. Анекдот. Так, всё, я на тебя обиделся, давай соси прощения. Ещё анекдот. Как день милая. «Заебись! Поработала, покушала, хочу трахаться! Господи, не женщина, а мечта!» Аж прослезился.